В этом сумраке я увидел, как идет ко мне кто-то худой, высокий. Шелестела трава. Я не испугался, но весь напрягся. Не знаю почему, но сразу понял. Это старик. Он подошел, положил на мое плечо лузкую ладонь, и боль угасла. Я шевельнул пальцами и разбитыми губами. Спасибо. Давай сядем, Рома, сказал старик глуховато. Я сел на лежавшую в траве балку, колени высынулись из продранных штанин. Новый спортивный костюм был. Ох, мама! Старик сел рядом. Сережка правду сказал. Он похож был на пожилого дирижера или артиста. Я это разглядел даже в предрассветной мгле. И такая вот поза, когда он сидел на низкой балке, не очень ему подходила. Но старика это не смущало. Он поддернул брюки, спросил пожитейски. Сильно грохнулся. — Ещё бы. Я бы не зацепился, но тени чёрных орлов... Я вообще про них уже не помнил, а они... — Какие тени? — А-а-а. Вы вот как называете это. Ну что ж. А на самом деле, что это такое? — Как вам сказать? Подвижные участки закрытого поля. — Зачем они? — спросил я хмуро. Чтобы непрошенные гости не совались куда не надо. А кто сунулся того башкою в землю, да? Я чувствовал, что начинаю ненавидеть старика, но он ответил мне мирно. Кто же знал, что вы сунетесь сюда с размаху? Я просто не успел. Вы в чем-то и сами виноваты. Я сник, прошептал. Теперь я уже не смогу быть самолетом. Старик вздохнул. Сможете, но не сумеете взлететь. У вас повреждено крыло. Скажите спасибо, что хоть рука на месте. И нельзя починить крыло-то? В принципе можно, только пришлось бы вызывать бригаду с авиазавода. А как это сделать? К тому же такой ремонт на один раз. Когда станете мальчиком, а потом вновь самолетом? Окажется, что крыло опять искаряжено. Так что оставьте такую затею. Летать уж лучше с этим, с вашим другом. Тогда я спросил в упор: почему вы не любите Сережку? Я отозвался он с грустной усмешкой: не люблю. Кто вам сказал? Но вы же прогнали его. Да, чтобы уберечь. А чего? От его торопливости. Он сам того не понимая позволял себе такое, чему еще не пришел срок. Ирвался туда, куда не следует. Вроде вас. Он безусловно талант, но он ломал весь налаженный механизм. Мы пытаемся соединить в систему все безлюдные пространства, создать стройную теорию, построить модель и вдруг... Представьте себе посудную лавку, а в ней вот уж не правда. Сережка не слон. Я не сказал про слона. Представьте, это кого кенгуруенка, который не желает умерить свою прыть и ничего не знает о ценности тончайших бокалов и фарфоровых ваз, которые стоят повсюду.、Хм. Впрочем, я несправедлив. Теперь-то я знаю, что у вашего друга была цель. Какая? Поставить на ноги некоего Ромус Мородкина. Этой целью он блестяще достиг, но он пошел дальше, повел Рому за собой в неведомые миры. И тут вы оба не рассчитали. Он не виноват. Никто не виноват Рому. Я не об этом. Старик замолчал. Я вдруг подумал. Он вежливый такой, говорит мне вы, они чуть не похожи на Евгения Львовича и пахнет от него не одеколоном, а трубочным табаком и да машинным маслом, как от дяди Юры. Может быть, старик смазывает этим маслом громадные механизмы, которые поворачивают Вселенную? Я спросила осторожно. Скажите, вы Бог? Старик помолчал удивленно, потом засмеялся. ***Охо-хо-хо-хо. <смех> ***Что вы, Рома? ***Ну какой же я бог? ***Я один из многих, кому поручено разобраться в этой каше из многомерности и параллельности миров. ***А конкретно с безлюдными пространствами. ***Одна из самых трудных задач — отделить их от мертвых пространств. ***Внешне те и другие очень похожи, они покинуты людьми. Но мертвые пространства — это те, куда нельзя вернуться. Они смертельны для людей. Это после взрывов реакторов и бомб. Да. А безлюдные пространства ждут чего-то и кого-то. На первый взгляд это может быть самая безжизненная выжженная территория, но если присмотреться, она не мертва. Есть в ней ожидание. А какое? Это все неясно, не укладывается в общее строение мира. Безлюдные пространства, как заметное явление, возникли неожиданно. И надо понять, зачем. «Значит, вы тоже не смогли бы пройти между башнями?» Он опять засмеялся. «Ну, это задача не из трудных». Кстати, видите, вы пробились между ними, хотя и не без урона. Да, только тут я сообразил, что я на заброшенной территории, все же прорвался. Но что из того? Так я и спросил. А что из того? Какой прок? Ну, кое-какое все-таки есть. Например, на берегу реки у деревни Дорошкина протянулась теперь полоса очень твердого песка. Вполне пригодное для посадки и взлета. Вы с вашим другом вполне можете прилетать туда. Это хорошо, вздохнул я и подумал. Но никогда я уже не взлечу на собственных крыльях. Старик, разумеется, прочитал мои мысли. Это ничего, Рома. Главное, что вы не разбились.